Глава 4. Прежде чем отправиться обедать с Квиллер позвонил в Пикокс. Воскресным вечером Поли Дункан сидела дома и ожидала от него известий. Он решил дать отчет в радужных тонах. Да, путешествие прошло отлично, да, кошки вели себя превосходно, управляющий и сторож сама любезность. Квартира очень большая и прекрасно обставленная, а какой чудесный закат виден из окна. Квиллер умолчал о застревающем лифте, протекающей крыше, стекле в конторке управляющей, кровам пятне на ковре и в особенности старался не проговориться о вечернем походе в ресторан с амбериной. Поли Полли была во всех отношениях превосходной женщиной, но ее ревность не знала границ. Затем он попрощался с ямцами, положив их голубую подушечку на кровать в малой спальне. «Будьте умницами!» – наказал Квиллер. Ведите себя прилично. Я вернусь через пару часов. Может быть, принесу что-нибудь вкусненького. Криллер выключил свет, оставив его только в ванной, где находился кошачий туалет, полагая, что в темноте кошки скорее уснут. Уходя из квартиры, он увидел на двери 14-б карточку и подошел поближе, чтобы ее прочитать. Имя и фамилия соседа действительно, как и говорила миссис Статл, были Киистра Хедрок. Это походило на надпись наоборот. И ему захотелось повесить себе на дверь табличку «Мишт Реливк». Что ж, спрашивал он сам себя, произошло с людьми в последнее время? Страннее новые слова появились в языке, и странные новые имена возникали в телефонных справочниках. И каждый раз все страннее и страннее. Мэри, Бетти, Энн были вытеснены. Тедр и Шеррилайм. Даже самые обыкновенные имена стали теперь произноситься как Элисабетти, а Люси, приводя в недоумение всех и каждого, а сколько времени уходит на переписку и объяснение произношения? Квиллер вызвал лифт, но, услышав устрашающий скрежет в шахте, решил пройтись пешком. Спускаясь полутьме слабо освещенной лестницы, он старался обходить мусорные мешки. А между седьмым и шестым этажом чудом избежал столкновения со странной, закутанной в плащ и что-то бормочащей фигурой. На первом этаже он прошел мимо двух женщин в халатах, что-то оживленно обсуждающих, а одна из них противно каркала. «На меня нападали целых пять раз, а на вас сколько?» Только дважды раздался в ответ высокий голос. «Зато во второй раз по-настоящему шибли с ног!» Обе подозрительно покосились на Квиллера. Возле стойки управляющего он заметил Руперта, который наблюдал, как три буйных студента практиковались в приемах каратэ перед дверьми лифтов. «Завязывайте!» — угрожающий крикнул Руперт. «Не то доложу, миссис т Молодые люди сдвинули пятки и ног вместе, молитвенно сложили руки, низко поклонились и ринулись в красный, когда тот распахнул двери. «Бешеные эти ребята!» — обратился Руперт к Виллеру. «Как там у вас на четырнадцатом? Все в порядке?» «Пока все нормально». Он пошел было к дверям, но передумал и вернулся к сторожу. «Знаете, Руперт, я кое-что хотел вас спросить. У меня в гостиной стоит довольно большой бар. Прям в центре комнаты. «Случайно не знаете, почему?» «Миссис Т приказала поставить его туда», — ответил сторож. «Я не задаю вопросов. Мы с одним парнем двигали эту штуковину. Страшно тяжелая». «А сколько лет вы здесь проработали, Руперт?» «В следующем марте будет ровно двадцать. Хорошая работа. Встречаешь массу народа. К тому же у меня в подвале есть квартирка». «А что вы будете делать, если здание пойдет под снос?» «Бездельничать?» «Получать пособие, если работу не найду». Мне пятьдесят шесть. Квиллеру пришлось долго ждать амберину, но время не пропало зря. Стоя в вестибюле, он наблюдал за входящими и выходящими жильцами. Он спокойно взирал на диковинную одежду подростков, на жалкий костюм старой дамы и на экзотических красавиц сари, на человека с попугаем Ара в клетке. Когда вошли два прилично одетых молодых человека с небольшим золоченным чемоданчиком от известного кондитера, Он краем глаза проводил их до бронзовых дверей лифта, у которого они остановились, и принялся строить догадки по поводу графини. Загадочная 75-летняя старуха, принимающая подарки от молодых людей в вечерних костюмах, напомнила ему леди Эстер Стенхоп из романа «Эотен», книги, которую он читал с ямцем вслух. Героиня романа жила в полуразвалившемся монастыре, где-то на Среднем Востоке, питалась исключительно молоком и радовалась обращению в христианскую веру диких племен пустыни. Может быть, графиня леди Эстер Касабланки? Полет его фантазии прервала амберина, влетевшая в вестибюль. «Прошу прощения за опоздание», — с трудом переводя дыхание, — выпалила она. Потеряла контактные линзы, поэтому никак не могла собраться. «А кто эти хорошо одетые люди, которые пользуются лифтом графини?» — спросил он. «Партнеры по бриджу». объяснила Амберина. Она обожает играть в карты. С момента их последней встречи, три года назад, Амберина сильно изменилась. Ее поразительно черные волосы стали иного цвета, рыжими, и теперь мелкими кольцами. Она пополнела, и ямочки на щеках потеряли свою соблазнительность. Он был разочарован, но тем не менее сказал. «Рад снова видеть вас, Амберина. Превосходно выглядите». «Ну а вы, мистер Квеллер, выглядите настоящим фермером». он надел твидовую куртку с кожаными вставками и ботинки на толстой подошве. Выйдя из здания, они принялись осторожно спускаться по выщербленным мраморным ступеням. Не мешало бы их отремонтировать, прежде чем кто-нибудь оступится и подаст на графиню в суд. «Зачем что-то ремонтировать, когда все это на следующей неделе может превратиться в руины?» — воскликнула женщина с горечью. «Все мы держим пальцы скрещенными, чтобы с нами ничего не случилось». Мэри говорит, что городские власти страшно обрадуются, если, например, лифт сорвется, и погибнут люди, или взорвется паровой котел, и все обитатели первого этажа свалятся живьем. Тогда дом снесут, и начнется аукцион, после которого на этом месте построят ультрасовременную гостиницу или что-нибудь в этом роде стоимостью в миллиард. Лично я надеюсь, мистер Квиллер, что ваш совет директоров все-таки выкупит Касабланку. Они шли по новым кирпичным тротуарам Хламтауна, которые совсем недавно вживили деревья и выполненные под старину газовые лампы. «Сисикоп мечтал именно об этом, но городские власти ижесекундно вставляли ему палки в колеса», сказал Квиллер, вспоминая былые баталии с местными чиновниками. «Исчезли построенные на скорую руку магазины, закрывавшие исторические здания, и теперь никто не догадался бы, где раньше находилась фруктовая или табачная лавка, парикмахерская или салон-гадалки. Новые владельцы неким чудесным образом восстановили и каменные ступени, и металлические поручни, и внушительные входные двери. Залитое светом кафе занимало здание, где прежде размещался мебельный магазин, а еще раньше была конюшня. Называлось оно «каретный двор». «Кто такой Роберта? И что у него за ресторан?» поинтересовался Квиллер. «Вы его знаете?» «Это Роберт Маус». Покончив с адвокатской карьерой, он решил открыть ресторан и поехал в Италию и в течение года работал в одном миланском ресторане. Вернулся знатоком итальянской кухне и изменил свое имя на Роберта. Надеюсь, фамилию на Муссолини он не изменил? Амберина прыснула. Если бы это услышала Мэри, она бы не посчитала это забавным. Очень серьезная дама. Знаете ли? Знаю. Он тоже. В общем, он открыл итальянский ресторан В старой части города. Кажется, это Мэри его уговорила, а квартиру себе оборудовала над заведением и никогда не ела в его ресторане. Для меня чересчур дорого. Но Мэри уверяет, что готовят там превосходно. Согласен. Все, что готовит Роберт, превосходно. Мы его сегодня увидим. Знаете, мистер Квиллер, теперь все его зовут Роберта. Нет, по воскресеньям он отдыхает, а по понедельникам ресторан закрыт, но пять дней в неделю Роберта лично наблюдает за приготовлением блюд. Только представьте, человек с юридическим образованием варит спагетти. Скромная металлическая вывеска гласила «Северо-итальянская кухня Роберта. Пока не сбирались по ступеням, Миллер быстро представил себе обстановку ресторана. Он чересчур долго прожил в Хамтауне и хорошо знал, что все старинные здания имеют очень высокие потолки Резные деревянные украшения и взроссовые камины. С любовью же Роберта Мауса ко всему английскому можно было ожидать увидеть красные бархатные занавеси и тяжелое кресло, обитые кожей так, чтобы были видны шляпки гвоздей. Северная Италия. Но, войдя в ресторан, Квиллер испытал настоящий шок. А от прежней отделки не осталось и следа. Стены, потолки и арки были сливочно-горчичного цвета. В ковре на полу преобладали баклажановые тона, как и в обивке кресел, со стальным основанием. Настольные лампы с шелковыми абажурами и шелковые маркизы на стальных шканцах оббрасывали на кремовые скатерти золотистые тени. Прежде чем Квиллер успел съехидничать, к ним, трясясь от возбуждения, подскочила белокурая вооруженная меню дама. — Мистер Квиллер, вы меня не помните? Я труп, проговорила она. Три года назад она была его соседкой. Пуритански настроенная старое дева, занятая только разгадыванием кроссвордов. И, как удивительно, она переменилась. Куда подевалась неодобрительная мина и поджатые губки? Может быть, она сделала подтяжку? А может, нашла счастье в любви хорошему человеку? От такой мысли Квиллер едва ли не хихикнул. Вместо обычного безликого наряда и простой бижутерии Шарлот теперь носила элегантное бежевое платье с камеей на воротничке. клер сразу же предположил, что брошь камея привез из Италии хозяин заведения. «Как не помнить!» — воскликнул он. «Вы выглядите, выглядите!» — слово из шести букв, означающее «красота». «Ой, мистер клер вы это не забыли!» — звизнула она от восторга и уже тише добавила. «Но больше я кроссвордами не занимаюсь. У меня теперь есть друг!» — и покраснела. О, отлично! Ему страшно повезло. Мисс Руб бессознательно потрогала камею. Это мне повезло. Живу в замечательной квартире в Касабланке, работаю в замечательном ресторане у замечательного Роберта. Позвольте показать вам наш лучший столик. У вас здесь красиво, заметил Квиллер, идя за ней. Так уютно, симпатично и при всем при этом очень современно. Роберта хотел все устроить в беженных тонах. Вся лепнина на потолке выполнена итальянскими мастерами, которых он специально выписал. Она подала им меню, порекомендовав выбрать итальянские продукты. Тортиерии и афумиката, а также Вителло Алла Грилья. Хозяин, старавшийся во всем достигать идеала, натаскал ее на этих явствах. Мисс Роб добавила. Роберто рад, что вы сегодня у нас в гостях. Принеси что-нибудь из бара. Учитывая в недалеком прошлом неприязнь этой женщины ко всем напиткам крепче слабого чая, это было нечто невообразимое. Она предложила в качестве аперитива пино-гриджио. Амберина пожала плечами и согласилась. Кевиллер попросил минеральной воды с лимоном. В это время официант, демонстрируя превосходную выучку, ловко покрылых колени салфетками подогретыми. «Настоящие!» – прошептала Амберина, потрогав розовые бутоны в вазе венецианского стекла. «Интересно, сколько цветов у них уже украли!» Завязался разговор на общие темы. Потом обсуждалась элегантная обстановка зала, и, наконец, Амберина спросила. «Скажите честно, мистер Квиллер, ну, что вы думаете о Касабланке?» «Куча хлама! Неужели кому-то действительно может прийти в голову, что подобное место достойно восстановления?» Неужели кто-то считает, что это можно восстановить? «Носок считает, что да», – ответила она. «Мэри Декворд и Роберто являются нашими лидерами, а, как вам известно, это не те люди, которые станут тратить свое время попусту. У них есть заключение архитектора, сделанное специально для носка, где указано, что именно предстоит сделать, как это делать и сколько потребуется денег». Точные цифры я вам привести не могу, но Мэри снабдит вас всей необходимой информацией. А где она? Сейчас она летит сюда из Филадельфии. Там проходила антикварная выставка, в которой она принимала участие. Ее служащие отправились туда с целым грузовиком всякого добра. И я уверена, машина вернется пустой. Знаете, ведь у Мэри нюх на подобные вещи. Она может продать что угодно кому угодно и за хорошую цену, уверяю вас. Люди ей верят. Хотелось бы мне иметь такие же способности. Но жизнь диктует свои законы. Если ты богат, то становишься еще богаче. В семье у нее банкиры, вы, наверное, помните. Скажите, она до сих пор надевает кимоно с драконами, встречая посетителей? Нет, конечно. Теперь Мэри снова такая футы -нуты, жемчуга и всякое разное. о о, -о, -о, -о! Вы видели цены?» – воскликнула она, переведя взгляд на правый край меню. «Какое счастье, что я не плачу!» Закажу самое-самое дорогое. Вряд ли мне удастся повать здесь еще раз. Оба заказали закуску, суп и олинину. Знаете, Амберина, у меня к вам есть несколько вопросов, продолжал Пилер. Лев всегда так плохо работает, или это в честь моего приезда? Жаль, что вы не зовете меня Эмби, проговорила она. А вы, похоже, запамятовали, что когда-то обращались ко мне к Вилл. Вовсе нет, потупившись, сказала Амберина, но у вас теперь такие деньги, что мне показалось правильным добавлять мистер. Так о чем это мы? О лифтах. Ах да, похоже, вы приехали в один из наиболее паршивых уикендов, а обычно они ломаются по очереди, поэтому все не так уж и плохо. Если же поломки происходят на неделе, да еще днем, это вообще праздник, поскольку ремонтники приходят сразу. После пяти, конечно, никто ничем заниматься не станет. Мне следовало снять квартиру пониже, заметил Пиллер. Еще вопрос, я не понял смысла объявления в кабине лифта насчет кошек и опрыскивания. Звучит довольно угрожающе. Ах и это! Миссис Таттл всякий раз вывешивает его, когда в здании приходит дезинсектор. Он опрыскивает коридоры и квартиры, хозяева которых договариваются с ним. Поэтому в день обработки помещения жильцы не выпускают кошек гулять. Мои кошки никогда никуда ни под каким соусом не выходят. И правильно, они ведь могут забраться в лифт и исчезнуть. В Касабланке происходит постоянный круговорот кошек. А у вас есть кошка? Нет, рыбки. Они дешевле, и их не нужно носить в виде динару. Рыба просто дохнет. Честно говоря, что-то мне не совсем понятна политика свободного перемещения кошек по Касабланке. Это делается для того, чтобы держать грызунов под контролем. А что, в придаче ко всему еще и крысы имеются? только со стороны правого где стоят мусорные баки. Между прочим, в моей квартире живет мышка, хотя непонятно, как она забралась на восьмой этаж». «На красном», — сказал Квиллер. «Принесли закуску. Крошечных осьминогов на горячем хлебе, под острым соусом с поджаренным красным перцем, анчоусами и луком». «Жаль, сестрицы не видят», — воскликнула Эмби. «Сижу у Роберта и поедаю осьминогов». «С миллионером!» Давайте вернемся к запискам лифте, напомнил Квилер. Что в Касабланке хорошо идет? Торговля детскими роялями? Это удивительно. Несмотря ни на что, у обитателей Касабланки все еще находятся деньги. Там есть несколько вдов, которые просто напечканы деньгами. Они не уезжают просто потому, что всю жизнь здесь прожили. А рояли-то кто продает? Кто этот жилец из 10-го Ф? Изабелла Уилбертон. Ее комната напичкана всяким старьем, доставшимся ей по наследству. И когда ей нужна выпивка, она что-нибудь продает. А как она выглядит? Когда я приехал, то видел, как из телефонной будки вывалила женщина средних лет в вечернем платье. Да, это и есть наша Изабелла. Ее папаша сделал деньги на торговлю мебелью и платит ей пожизненную ренту, только для того, чтобы она никогда не появлялась в семье. Предупреждаю, не позволяйте ей за вас цепляться. Она с ума вас ведёт. Тарелки с закуской незаметно убрали, и вышкаленный официант, находящийся рядом, когда это необходимо, и исчезающий, когда он не нужен, подал суп. Жирный куриный бульон, пронизанный нитями яичной и сырной лапши. «И как это называется?» – спросила Эмбеквиллера. «Надо бы записать, чтобы затем рассказать сестрам». «А что станется с жильцами типа Изабеллы, если здание восстановят в его прежнем близке и величии?» — То есть что с нами со всеми станется? — переспросила Эмби, пожав плечами. — Лично я должна буду найти себе богатого мужа и переехать за город. Может, там я смогу открыть собственный магазин. В ее глазах промелькнул зазывный огонек, на который Квиллер не обратил внимания. — Последний раз, когда мы виделись, у вас был муж, — заметил он. Она скривила губы в неприятной усмешке. Мужья появляются и исчезают, как автобусы на Цингер-Бульваре. «Свет волос у вас тоже изменился. А это мой собственный. Я красилась, потому что муженек обожал брюнеток. Думаю, с вашими деньгами не просто оставаться холостяком». Ну, «Пока мне это удавалось без всякого труда», — сказал он и добавил для ясности. «Но на севере у меня есть подруга, разделяющая все мои интересы и пристрастия. Надеюсь, она приедет сюда ко мне в гости». «Чудесно!» — проговорила Амберина. «А мы с мужем страдали от несовместимости. Не понимаю, как нас вообще угораздило пожениться». Я такая росомаха во всем, что касается дома, а муж, наоборот, любил порядок. У него для каждой вещи существовало свое место, и все было разложено по полочкам. И так он до меня донимал меня этими своими порядками, что я готова была его пристрелить. А так как в тюрьму садиться мне не хотелось, я бы дала на развод. Надеюсь, он женился на компьютере. Мэри сообщила мне, что вы тоже в разводе. «Точно». Для того, чтобы прекратить обсуждение щекотливой темы, он отправил в рот хрустящую булочку. Но Амберина не собиралась окончать столь интересный для нее разговор. «И что же произошло?» «Ничего достойного упоминания». Он проглотил очередной кусочек. «Чем вы занимаетесь на аукционах?» «Исполняя обязанности клерка, денег на этом не заработаешь, зато есть возможность работать с антиквариатом. Ну, поэтому мне нравится. А Обязательно приходите». В прошлом месяце мы продали картину за 2 миллиона триста тысяч как раз вашего класса, Квил. Он фыркнул в усы и никак не отреагировал на это замечание. Принесли оленину. Эмби заказала самое дорогое блюдо. Ребрышки с вином и грибным соусом. Сейчас же она попросила бутылку Вальпаличели, объяснив, что не выпью, утащу домой, нарезая вителло Алла Пиката средней стоимости. приправленную лимонами и каперсами, – Квиллер спросил у мисс Статтл. «Похоже, она обладает уникальной смесью материнской любви и военной власти», – заметил он. О, эта женщина – настоящее чудо! Можете себе представить, что она родилась в подвале кособланки? – отреагировала Эмби. Ее отец был сторожем. К 12 годам она знала дом, как свои пять пальцев, и мечтала стать менеджером. Если вы соблюдаете правила поведения, миссис Таттл с вами внимательно и корректно. Ее можно попросить о чем угодно. Можно, конечно, не получить желаемого, зато улыбок будет на миллион. Мне наверняка понадобятся дополнительные ведра, крыша протекает, а еще горячая вода в душе идет как-то непредсказуемо. С этой проблемой сталкиваются все жильцы, привыкните. Вы знаете, кто живет в 14-б? Нет? Какая-то новенькая. Видел ее в лифте. Выглядит просто дико». Эмби жадно поглощала свое блюдо. «Надеюсь, она не станет подолгу плескаться в душе», — сказал пылер. «А что вам известно о графине?»